Трудно. Уже много лет я составлял расписание своей жизни с учетом возможного приступа мигрени, никогда не планируя двух мероприятий или встреч подряд. Напротив, на все, что возможно, я резервировал два времени с интервалом вдвое-трое суток. Например, договариваясь о встрече, я предупреждал. Или во вторник, или в четверг. «И не обижайтесь, если за час до встречи во вторник я позвоню и все отменю. Меня за это не любили. Кто-то считал чудаком, кто-то сердился и не хотел иметь дело со мной. В сущности, отменять назначенные дела приходилось не так уж часто. Львиную долю из них я ухитрялся втискивать в первые же после очередного приступа 3-4 недели. Но случались и накладки». Причем порой весьма неприятные. Все изменилось после знакомства с Энтони, бывшим Антоном, сыном Уллы, то есть в прошлом Ульяны, и внуком Зинаиды Михайловны Лагутиной. Энтони действительно работал над изучением мигреней и, вопреки моим ожиданиям, весьма преуспел. Его научные изыскания позволили ему получить грант на разработку препарата, дающего возможность почти на сутки блокировать развитие приступа. «Избавить человека от мигрени как болезни мой препарат не может», — сказал мне Энтони. «Но если его принять, то я гарантирую, что в течение ближайших суток приступа не будет» конечно разработка еще не закончена препарат испытывают на добровольцах, но результаты очень обнадеживающие очень разумеется я тут же попросил зачислить меня в группу этих добровольцев и получил флакон с капсулами светло зеленого цвета по условиям эксперимента я должен был принимать по одной капсуле каждые пять дней и аккуратно записывать даты и длительность приступов Через год можно было проанализировать календарные данные, чтобы подтвердить или опровергнуть вывод. В течение суток после приема препарата мигрень не началась ни разу. Я не особенно верил в успех. Слишком уж много различных вариантов лечения мне предлагалось за всю мою долгую жизнь. И ни один не помог». Приступы в тот год настигали меня, как обычно, неожиданно и не всегда в подходящий момент. Но, к моему огромному удивлению, и в самом деле ни разу не случались в первые сутки после того, как я принимал капсулу. Исследования моего родственника шли полным ходом, и для таких несчастных страдальцев, как я, забрезжила надежда. На втором году моего участия в апробации препарата – Я решил принимать его не по той схеме, какую прописал Энтони, а по своему собственному усмотрению, то есть не каждые пять дней, а перед встречами, мероприятиями, поездками, одним словом, перед любым событием, где требуется моё присутствие. Результат приятно удивил меня». Прожив на свете больше семи десятков лет, мне удалось, наконец, за целый год не отменить ни одного назначенного дела. Наверное, моя жизнь с того момента стала бы совсем иной, если бы не анализ крови, который я сдавал при прохождении очередного обследования. На этих обследованиях наставила страховая компания. Врач долго изучал данные из лаборатории Записал все лекарства, которые я принимаю постоянно. Потом кое-что объяснил мне и посоветовал либо запросить у Энтони документацию на препарат с подробным описанием фармакологических свойств всех составляющих, либо отдать капсулу специалистам для проведения экспертизы. Я был изрядно озадачен, но поступил так, как посоветовал врач. Первым делом обратился к Энтони, но получил от него категорический отказ. Состав препарата является научной тайной, авторским ноу-хау, а после одобрения фармацевтическим комитетом и получения лицензии на производство станет и коммерческой тайной. Такая постановка вопроса меня не удивила. В общем-то, я этого и ожидал, зная, как устроен наш мир. Договориться со специалистами оказалось тоже не так-то просто. Никто не хотел тратить время и загружать оборудование, не имея на руках прямого письменного указания суда или хотя бы офиса прокурора. Взять заказ от частного лица на экспертизу препарата, не имеющего ни названия, ни описания, ни вообще какой бы то ни было документации? Нонсенс. На самом деле взяться за эту работу готовы были многие, но я не хотел доверять такой важный вопрос полукустарным лавочкам, где недоучки с сомнительными сертификатами работали на устаревшей аппаратуре. Мне нужны были высококвалифицированные химики и фармацевты и новейшее высокотехнологическое оборудование, чтобы быть уверенным в ответе потому что от этого ответа зависела теперь не только моя жизнь. Помогли хорошие отношения с учеными, чьи доклады, статьи и монографии по химии, биологии и медицине я переводил. Так или иначе, на искомый ответ я получил и связался с Энтони. Разговор вышел долгим и непростым. «Ричард, ты слишком плохо думаешь о людях». — уверял меня Энтони. — Они не идиоты. — Я прекрасно помню себя в юности, — отвечал я. — И всех своих друзей тоже помню. Да, в то время мы сами себе казались очень умными, а сейчас с высоты своего возраста я вижу, что мы все были именно идиотами и не умели смотреть вперед дальше, чем на три дня. — Ты преувеличиваешь. Мне не удалось его переубедить. Но регулярно снабжать меня препаратом не пообещал. Впрочем, я не очень-то поверил его обещаниям, поэтому во время следующей поездки в США просто купил у него десяток флаконов с зелеными капсулами. Впрок. Шли последние месяцы работы лаборатории по гранту, после чего результаты будут представлены в комитет – А там сидят знающие и опытные люди, которые не пропустят в производство препарат, дающий отдаленный побочный эффект – разрушение личности. Или пропустят? Кто их знает. Но в любом случае лабораторию закроют, опытные образцы производить больше не будут, а в случае успеха до лицензирования и продажи лекарства в аптечной сети пройдет как минимум лет пять. Поэтому я решил подстраховаться. Вышло так, как я и предполагал. В комитете разработку не одобрили, но продолжать исследования моему родственнику никто не запрещал. Только платить за все он должен был теперь из своего кармана. «Я все переделаю», — твердил Энтони. «Самое главное, я нащупал правильный путь. Я придумаю, как сделать препарат безопасным. Но мне нужны деньги». Вероятно, предполагалось, что эти деньги должен был дать я. Ну а кто же еще? Я лицо заинтересованное, сам страдаю мигренями, располагаю очень солидными средствами, да к тому же я родственник, и не просто родственник, а одинокий, не имеющий наследников. Дать денег троюродному внуку, инвестировать в научные исследования — святое же дело». «Я не милостыню прошу», — сказал Энтони. «Я прошу в долг. Мне нужен кредит. Я все верну». «Интересно, как?» «В мои годы давать долгосрочные кредиты глупо», — возразил я. «Даже если ты сумеешь довести препарат до той кондиции, в которой он пройдет через комитет и начнется процедура лицензирования, я все равно не доживу до того светлого дня, когда ты разбогатеешь». Это случится не раньше, чем лет через десять. «Я верну», — уверенно повторил Энтони. «В двадцатом году я получу деньги Уайли Купера и все верну. Их хватит с избытком». Деньги Уайли Купера. О них я как-то не подумал. Собственно, я вообще вспоминал об этом крайне редко. Зато теперь я помнил о Уайли и Купере почти постоянно. Когда я начал притворять в жизнь свою безумную затею, я почему-то не взял в расчет, что мне придется какое-то время постоянно находиться в боевой готовности. Иными словами, я буду нужен сам себе и своему проекту каждый день и каждую минуту. Поэтому не могу позволить себе роскошь два-три дня валяться в постели в темной комнате и ничего не делать. А это означало, что принимать лекарства нужно будет ежедневно на протяжении длительного периода. Кто знает, к каким последствиям это приведет. Мне было страшно. Я ведь говорил, что знаю, как устроена жизнь. И знаю, как сделать, чтобы комитет при повторном рассмотрении пропустил препарат и дал разрешение на его использование. Энтони, несомненно, знал это не хуже меня. Немного лжи, немного фальсификации в описании результатов, немного недосказанной правды и нужные бумаги с печатями будут получены. После этого еще лет 20-30 никто ни о чем не догадается, а потом будет уже поздно. Энтони заработает свои миллионы и войдет в науку как первый ученый, освободивший человечество от страха перед приступами мигрени. Он сделает именно то, о чем так мечтал его далекий предок Джонатан. Правда, имя Уайли не окажется увековеченным, ибо Энтони носит совсем другую фамилию. Но смею предположить, что после написания исследования и получения награды Уайли Купера у него, как у прямого потомка, появятся все основания подать документы на смену фамилии. В США вообще поменять имя не составляет никакой проблемы. Но если ты ученый и собираешься остаться в науке, то необходимо менять весь комплект дипломов, сертификатов и удостоверений. Либо при использовании каждого из них по тому или иному поводу каждый раз предоставлять документы о том, что ты законным образом и на законных основаниях изменил имя. Думаю, что моего родственника Энтони эти мелкие затруднения не остановят. Он хочет денег, он хочет славы, а на остальное ему наплевать. От государства он денег не получит. Банки откажут в выдаче такого огромного кредита никому неизвестному ученому-медику. Богатый родственник, то есть я, тоже навстречу не пошел. Вся надежда Энтони Лагутина на премию Уайли Купера. А вся моя надежда на то, что премию Уайли Купера присудят мне, а не ему. Я должен сделать все от меня зависящее, чтобы мой троюродный внук этих денег не получил.